париж вуди Аллена. В 2011 году американский режиссер и писатель Вуди Аллен выпустил новую мелодраму «Полночь в Париже». Лента оказалась успешной, ее отметили престижными премиями «Золотой глобус» и «Оскар» за лучший сценарий. Премии гильдии сценаристов США тепло приняли миллионы зрителей многих стран мира. Этот фильм часто называют интеллектуальной комедией о поиске счастья, о любви и понимании. Но киноведы всегда отмечали скрытые планы в фильмах Вудялина. На поверхности развертывалась не очень счастливые для главных героев часто забавная будничная суета но специалистов уже давно не вводят в заблуждение излюбленные автором комические типажи рефлексирующих неудачников и та пена дней из которой они пытаются выплыть пускаясь на всевозможные ухищрения режиссерский замысел о воде аллина всегда имеет глубинное измерение обращенное уже не к быту но к личности в Вуди Аллену всегда интересны попытки, которые предпринимают его герои для того, чтобы вырваться за пределы житейской прозы, обрести свой стиль, свое «я» посредством некой культурной или художественной миссии. Это и составляет один из многих аспектов, свойственных подводным течением, столь характерным для творчества американского режиссера. Они придают особый шарм его кинематографическим текстам. В культурологическом аспекте можно выделить несколько направлений авторской мысли. И одно из них — сложность существования человека искусства, занятого в сфере литературы, шоу-бизнеса, поп-культуры. В данном контексте особое место принадлежит и фильму «Полночь в Париже». Он вышел, как уже говорилось, в 2011 году. Производство США и Испании. Режиссер и сценарист Вуди Аллен. Оператор Дариус Хонджи. Исполнители главных ролей Оуэн Уилсон, Гилл Пендер, Рэйчел МакАдамс, инес Том Хиддлстон, Фрэнсис Скотт Фитджеральд, Кэти Бейтс, Гертруда Стайн, Кори Столл, Эрнест Хемингуэй, Эдриэн Броуди, Сальвадор Дали и другие. Философский посыл картины указывает на соотношение случайности и необходимости как спутников успеха творческой личности. 2010 год. Гил Пендер, актер Оуэн Уилсон, известный голливудский сценарист, приехал со своей невестой инес в Париж. Случайно встретив старого друга, инес решила провести вечер с ним, а не с женихом. Расстроенный Гил Пендер немного выпил и ночью забрел в какой-то незнакомый переулок. Он присел на ступеньки лестницы, и тут к нему подъехал старинный автомобиль. Сидящий в автомобиле незнакомец, похожий на молодого Фрэнсиса Скотта Фитджеральда, пригласил Гила прокатиться. И каким-то невероятным образом современный американец перенесся в 1920-е годы и оказался на вечеринке, на которой присутствовал его кумир Эрнест Хемингуэй. Гейл Пендер как раз переживал творческий кризис, и по совету Хемингуэя он решил показать свой новый роман Гертруде Стайн. То есть уже в самом начале фильма Гил Пендер оказался в самом центре кипучей творческой среды художников и писателей, приехавших в Париж, чтобы добиться признания. Они молоды, влюбчивы, талантливы, изобретательны, самонадеянны. Он познакомился не только с Хемингуэем и фитт но и с Сальвадором Дали, Гертрудой Стайн и многими-многими другими. и теперь Жизнь распалась для него на два времени — прошлое и настоящее. На рассвете он выходил из ресторана и снова перемещался в 2010 год. А каждую ночь вновь отправлялся в прошлое. Попытка рассказать Инесс, что происходит и где он оказывается после того, как часы пробьют полночь, оказалась безуспешна. Невеста сочла, что он сошел с ума. У Гертруды Стайн Гил Пендер познакомился с очаровательной девушкой Адрианой, подругой Коко Шанель и бывшей любовницей художника Модельяне. Между Гилом и Адрианой, ее роль играет Марион Котияр, возникла симпатия. Следующей ночью Гил встретился с будущими метрами сюрреализма Дали и Бунюэлем. Во время общей беседы Гил предсказал бунюэлю сюжет будущего фильма «Ангел-Истребитель». А потом Гил Пендер оказался в еще более далеком прошлом, примерно в 1810-х годах, и познакомился там с импрессионистами Дега, Гогеном, Тулус-Латраком. Окончательно вернувшись в современный Париж, Гил Пендер переписал свой роман, руководствуясь замечаниями Гертруды Стайн. А со своей недалекой, как оказалось, инес он расстался. Такой вот необычный сюжет у этого великолепного фильма, в котором Вуди Аллен мастерски воспроизвел мир большой и разнородной богемы. Она напоминает движение ртути, то собирающееся в единый сплав, то мгновенно и неожиданным образом разбивающееся на тысячи капель. Центром притяжения для всех была квартира в доме 27 на улице Флерюс, квартира американки Гертруды Стайн. Кстати, этот дом существует и сейчас. Он закрыт для посещения, однако табличка у входной двери служит напоминанием о том, что Гертруда Стайн жила здесь с 1903 по 1938 год. Гертруда Стайн родилась в 1874 году в США, штат Пенсильвания, в хорошо обеспеченной семье а ее авангардистский стиль и мужеподобная внешность прочно закрепили за ней репутацию весьма эксцентричного человека. Мужчин она ненавидела и жила на деньги, которые ей посылали американские родственники. Единственным мужчиной рядом с ней был ее брат Лео, с которым они вместе вдруг стали коллекционировать произведения художников-кубистов. Так эти весьма странные люди познакомились с Пикассо, Матиссом и другими художниками. Одновременно Гертруда Стайн написала три книги, стала хозяйкой салона для избранных, изобрела, как утверждают, знаменитый коктейль «Кровавая мэри», смешивая водку с томатным соком, и ввела в обращение термин потерянное поколение для обозначения всех, кто пережил Первую мировую войну. Французский искусствовед Жан-Поль Креспель описывает ее так. «Гертруда Стайн обосновалась в Париже и благополучно занималась новой для себя культурно-просветительской деятельностью. Прошло то время, когда ее тяжелую, грузную, сутулую Пикассо рисовал в своей мастерской в Бато-Лавуар, когда за смехотворные деньги она вместе с братом Лео купила у Валара Сезанов» а в осеннем салоне — женщину в шляпе Матисса. Проводив брата, уехавшего обратно в Соединенные Штаты и забравшего с собой половину совместно собранной коллекции, из них двоих только он отличался чувством нового и истинно прекрасного в искусстве, Гертруда жила вместе с Алисой Токлас. Вдвоем они представляли собой парочку языкастых, недоброжелательных мегер. Они были неистащимы на самые язвительные сплетни, касавшиеся самых разных людей, и преподносили их в самой изысканной манере. Обладавшая гораздо более тонким умом и интуицией, смуглая, волнующая Алиса Токлас всегда оказывалась хозяйкой положения, несмотря на свое, подчеркнуто, томное поведение тщеславии туманила омгертруды стайн интересовавшийся только собственной персоной без лишней скромности она считала себя величайшей англоязычной писательницей которой не было равных и не стеснялась заявлять об этом во всеуслышание однако незначительность ее литературного дарования компенсировалась огромным влиянием на американскую литературу Ее достижением были пока лишь два произведения — «Три жизни» и «Нежные бутоны», которые прочли, возможно, человек десять. Но она уже вовсю работала над становлением американцев, совершенно неудобочитаемой семейной сагой. Поражает бездна, разделяющая ее поверхностное творчество и степень ее влияния на творчество других писателей. Просто невероятно, но эта грузная американская еврейка, словно вытесанная из гранитной глыбы с мыслями столь же короткими, как и волосы, остриженные ежиком на гермафродитном черепе, в течение 20 лет умудрялась господствовать в мире американской литературы. И все воспринимали ее всерьез, несмотря на напыщенный и претенциозный стиль ее творений с бесконечными повторами. Но это так. Каждый американец, считавший себя творческим человеком, по приезде в Париж должен был внести визит в дом номер 27 на улице Флерюс. Гертруда жила все в той же студии в глубине двора, где принимала Пикассо и Матисса. Просторная комната, заметно обветшавшая, была загромождена темной и тяжелой испанской мебелью, подчеркивавшей краски на картинах Сезана, Ренуара, Пикассо, Брака, Гриса, висевших в тесном соседстве друг с другом. Приемы проходили по раз и навсегда установленному ритуалу, хотя правильнее было бы назвать их аудиенциями, по аналогии с папскими. Гертруда восседала на высоком готическом стуле, утопая в складках тяжелой накидки то ли из вельвета, то ли из твида. Она принимала только мужчин. Женщины оставались уделом Алисы, пока Гертруда подвергала суровому допросу, допущенных до ее милости особ мужского пола. Горе тем, кто отвечал неудачно или не выказывал должного уважения к божественной персоне. Впрочем, даже те, кто вел себя с положенным смирением, ничего от этого не выигрывали. Независимо от их стараний, она разносила всех в пух и прах. На самом деле ее мнение было достаточно для того, чтобы уничтожить или, наоборот, укрепить практически любую репутацию. А ее брат Лео Стайн вырос до положения известного критика-искусствоведа, также весьма влиятельного. Гертруда Стайн умерла от рака в 1946 году, оставив всю свою недвижимость и коллекцию произведений искусства Алисе Элис Бабет Токлас. В 1961 году эта коллекция была продана на аукционе за 6 миллионов долларов. В 1933 году Токлас явилась публике в образе рассказчицы книги Гертруды Стайн автобиография Элис Б. Токлас». После смерти подруги Токлас опубликовала поваренную книгу Элис Б. Токлас, в которой воспоминания о совместной жизни идут в с кулинарными рецептами. Похоронена она на кладбище пер ла рядом с Гертрудой Стайн. Но кто бы что ни говорил, самым большим даром Гертруда Стайн был талант точной оценки и понимания, который вылился в поддержку молодых и безвестных писателей и художников. В книге, написанной от лица подруги, Гертруда Стайн без обиняков заявляет о себе. Она страстный поклонник того, что у французов называется метье, ремесло. Ей ведомы основы основ всякого творчества, а потому для всех ее друзей ее советы и ее критические замечания бесценны. Я часто слышала, как Пикассо стоит ей сказать что-нибудь о его картине и проиллюстрировать сказанное примером из собственного творчества, говорит ей то есть «Расскажи мне об этом». Они садятся у него в студии на низенькие стульчики бок о бок, и Пикассо говорит «Экспликез муасела», «Объясни мне». И они объясняют то она ему, то он ей. Они говорят обо всем, о картинах, о собаках, о смерти, о страданиях, потому что Пикассо — испанец, и жизнь трагична и горька, и полна страданий. Фильм Вуди Аллена показывает, как энергичная, неординарная личность собирает вокруг себя талантливых людей. В реальности это были художники Анри Руссо и Жорж Брак, Франсис Пикабиа и Жюль Паскен, Хуан Грис и Мари Лоранцен, Андре Дерен и Робер Делоне. Квартира Гертруды Стайн была одним из центров модернистской культуры первых десятилетий века. И Гио Пендер, «Человек солицы также встретил в фильме дружеское участие со стороны Гертруды Стайн. А что же Париж? Киноповествование развертывается на фоне «Старого ночного Парижа» и «Парижа современного дневного». В самом начале фильма камера оператора под звуки джазовой мелодии Кадр за кадром проходит по Парижским бульварам, площадям, набережным. Как известно, любимые города для Вуди Алина — это тоже герои его фильмов. Он запечатлевает их поэтический облик, невзирая на погоду. Автору интересный характер и динамика города, а также ритм жизни горожан, на которых он смотрит глазами влюбленного, но при этом очень внимательного человека. В своем фильме «Полночь в Париже» Вуди Аллен сравнивает два типа пребывания людей в городе-центре культуры потребительский, характерный для представителей современной цивилизации и творческий, свойственный персонам из прошлых времен. Все его симпатии на стороне созидательного существования в культуре. Он показывает творческую среду как яркий эстетический ландшафт, создаваемый созвездием талантов и атмосферы Парижа. Режиссер прибегает к остенсивным определениям соперничества в искусстве, переплетения романтики и трезвого расчета любви и зависти, бесплодной критики и умения ценить людей и результаты их труда. Остенсивное определение, от латинского ostentus, выставление на показ. Это определение предмета путем непосредственного показа. Патриотическая нота заключена в показе американского вклада в европейскую культуру. А какие времена лучше, это не столь важно, поскольку не престижное потребление артефактов, но трудный путь обновления действительности собственными усилиями есть подлинная жизнь творческого ума в любую эпоху. Премьера фильма «Полночь в Париже» состоялась на Каннском кинофестивале 11 мая 2011 года. Гил Пендер в фильме стремится вырваться из тесных оков реальности и рутины. Талантливый, но по-настоящему не реализовавшийся, успешный, но недовольный своим творчеством, он приехал в Париж в поисках вдохновения для своего первого романа. Для него... В отличие от его невесты и ее родителей, Париж — практически сакральный уголок Вселенной. Он мечтает прогуляться под дождем по Елисейским полям, отобедать в кафе Прокоп и поглазеть на танцовщиц в Моленруш. Вместо этого в компании инес и ее американских друзей он болтается по банальным туристическим маршрутам Версаль, Лувр, Эйфелева башня. Гил Пендер расстроен, потерян и очень одинок, и Париж стал для него спасением. Вуди Аллен, как и его герой, обожает Париж, боготворит прошлое и сам, наверное, мечтал бы унестись из нашего суетного времени куда подальше. Ну, а сам Париж в этом замечательном фильме присутствует практически в каждом кадре. Гил Пендер и его невеста остановились в отеле «Ле Бристоль». Они сняли для себя панорамный люкс с видом на парижские крыши. Этот отель был открыт в 1925 году и Ипполитом Жамме, и он считается одним из лучших в мире. Здесь в свое время жили Мэрилин Монро, Грейс Келли, Чарли Чаплин и президент США Гарри Трумэн. Отель этот расположен по адресу Лю де Фабург, сан 112. Ближайшие станции метро Мирмес-Ниль. Кстати, во время съемок в Париже Вуди Аллен и сам жил в отеле лебристоль Отмечают открытие нового предприятия ЦНС в Париже герои фильма в ресторане Le Grand Vefour. Это заведение открылось в 1784 году и тогда называлось «Кафе де Шартр». В 1820 году его выкупил ресторатор Жан Вефур. Сейчас это очень дорогой ресторан, в котором порция равиоли с утиной печенью будет стоить около 100 евро. Этот ресторан расположен по адресу Рю де Бужюле, 17, станции метро «Пирамида» и он спрятан между колоннами у входа в Пале-Рояль. Этот ресторан славится впечатляющим списком клиентов, многие из которых оставили на своих любимых столиках таблички с именами. Среди них Наполеон и, естественно, его жена Жозефина, а также Виктор Гюго, Жан-Поль Сартр и Жан-Кокто. В знаменитый Версальский дворец Гил Пендер, Инесс и ее педантичные друзья отправились погулять, и там главному герою фильма пришлось выслушать целую лекцию от Пола. Но при этом рассказ о его собственном романе, над которым он работает, никого не впечатлил. Кто не знает, Версаль — это огромный дворец в стиле барокко, который находится в 20 километрах от Парижа. Его комплекс расположен на территории 800 гектаров и включает также парки, сады, большой и малый Трианон, деревню Мари-Антуанетты, а также несколько десятков небольших зданий. Версаль находится примерно в 45 минутах езды поездом от вокзала Аустерлиц. А вот уже сам гилпендер посетил музей у Гюстера и там, На фоне знаменитой скульптуры «Мыслитель» он беседовал с гидом, роль которого исполнила Карла Бруни, известная певица и жена бывшего французского президента Николя саркози Музей Родена — один из самых посещаемых в городе. Он представляет собой особняк, окруженный роскошным парком. Помимо «Мыслителя», в парке установлены и другие произведения Родена. Там же, кстати, есть и выставка работ несчастной и очень талантливой возлюбленной скульптора камиллы Клодель. Музей находится в отеле Берон по адресу Рю де Варен, 79, станции метро Варен. И вход платный, однако по садам можно погулять всего за 1 евро. После посещения музея Гил Пендерс, Инесс с родителями и Пол Скэрол собрались на крыше отеля «Лю для дегустации французских вин. «Лю это роскошный пятизвездочный отель в центре Парижа, построенный в 1771 году. Его главное достоинство — крыша с видом на Эйфелеву башню и сад тью -Лери. В свое время в этом отеле останавливались Сальвадор Дали, Редьярд Киплинг, Элизабет Тейлор, Королева Виктория, Король Испании Альфонс XIII и Теодор Рузвельт. Каждый из семи этажей отеля оформлен в своем стиле, а терраса, на которой снимали сцену дегустации, — это продолжение Беллет-Уаль-Ройаль-Свит, где номера обставлены в стиле эпохи Людовика XVI. Отель находится на Рю-де-Револи-228, станции метро тью -Лери. А вот та самая церковь, на ступени которой присел Гил Пендер в начале фильма. Это Сент-Этьен-Дюмон. Это католическая церковь на холме Святой Женевьевы, которая строилась с 1494 по 1624 годы и представляет собой наслоение нескольких художественных стилей — ренессанса, барокко и готики. В этой церкви находится гробница с мощами покровительницы Парижа Святой Женевьевы, о которой было рассказано в самом начале этой книги. Но что интересно, магические ступеньки — это не главное а лишь боковой вход в церковь, выходящий на север. А со стороны резного фасада эта церковь просто великолепна. А внутри нее можно видеть места захоронения таких людей, как физик и философ Блес Паскаль и драматург Жан Рассин. А революционер Жан-Поль Марат — убитый в своей ванне рейлисткой Шарлоттой Корде, похоронен на церковном кладбище. В ресторан «Полидор» Гил Пендер приехал вместе с Фрэнсисом Скоттом и Эллой Фиджеральд, и там познакомился с Эрнестом Хемингоием. «Полидор» по праву считается одним из самых известных и популярных ресторанов города. Интерьер заведения не изменился с конца XIX века, да и блюда там готовят так же, как тогда. В этом ресторане любили проводить время писатели Джеймс Джойс, Виктор Гюго, Поль Верлен, Эжен Ионеско, Джек Керуак и Генри Миллер. Этот ресторан расположен по адресу Рю Мессио-Ле-Пранс, 41, станция метро Адеон. Очень интересная сцена снятая в музее Оранжери, куда Гил Пендер, Инес, Кэрл и Пол пришли на выставку. Пол начал рассказывать о небольшой картине Пикассо, а Гил стал с ним спорить, так как, попав в 1920-е годы, он лично познакомился с художником и узнал реальную историю этого произведения. Музей Оранжери это картинная галерея на площади Согласия в Париже. Именно здесь хранятся картины известных художников: Клода Моне, Поля Сезанна, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Пьера Огюста Ренуара, Амедео Модильяни, Поля Гогена, Альфреда Сислей и Анри Руссо. Ну и, конечно же, какой же Париж без ресторана Максим? В нем Гил Пендер и Адриана встретились с Анриде Тулус Латреком, Полем Гогеном и Эдгаром Дега. Здесь компания сидела за столиком и спорила о том, в каком времени все-таки лучше жить. это знаменитый ныне ресторан был открыт в 1893 году Максимом гаяром Помещение ресторана оформлено в стиле модерн и украшено лампами в виде полуобнаженных женщин. И, кстати, самыми знаменитыми посетителями этого легендарного места были Эдит Пиаф, Коко Шанель, Жан Кокто, Марсель Пруст и Марлен Дитрих. Это пышное заведение прекрасной эпохи, расположено по адресу Рю-Рояль-3, станции метро Конкорд. Ещё одно культовое место, показанное в фильме, — это магазин «Шекспир и компани». После расставания с инес Гил Пендер, гуляя по Парижу, зашел в эту книжную лавку американской писательницы сильви Бич, открытую в 1919 году. В 1940 году магазин пришлось закрыть, однако в 1951 году с разрешения Сильвии Бич его вновь открыл Джордж Уитмен. Здесь... Часто проводили время Эрнест Хемингуэй и Джеймс Джойс. Кстати, это самая Сильвия Бич первой опубликовала роман Джойса Улисс, который в то время был запрещен в США и Великобритании. Магазин расположен по адресу ruda le 37. Как видим, фильм «Вуди Аллен» — это великолепный и очень удобный путеводитель по лучшим местам Парижа. Конечно, при условии, что ваш бюджет чуть больше, чем у приехавшего в столицу Франции студента. В фильме можно получить представление о саде Моне бывшей резиденции импрессиониста Клода Моне в Жаверни, в которой он жил с 1883 года и до своей смерти в 1926 году. В фильме показан ювелирный магазин «Шопар» на Вандомской площади, где Инесс и ее мать обсуждают обручальные кольца, рассматривая витрины. В фильме есть «Остров влюбленных Сен-Лу», Есть Свято-Александро-Невский кафедральный собор на улице Дарю. Есть блошиный рынок Ле-Марш-Пулбир, расположенный возле станции метро Пор-де-Клинанкур на севере города. В фильме показаны районы монмартр мартр Базилика-Сокрикер тыльная сторона собора Парижской Богоматери, мост Александра Третьего, всемирно известный кабаре Мулен-Руш на бульваре Клеши и многие другие знаковые места французской столицы. Слова великих. Когда Богу на небе скучно, он открывает окно и смотрит на парижские бульвар. Вуди Аллен, американский актер и кинорежиссер. И в фильме есть чудесный монолог Гилла Пендера о Париже, в котором он говорит Адриане. Я никак не могу решить, когда Париж красивее, днем или ночью. Невозможно выбрать что-то одно. Я могу предоставить сокрушительный аргумент на каждый вариант. Иногда я думаю... Как вообще можно сотворить книгу, картину, симфонию, скульптуру, соперничающую с великим городом? Нельзя, потому что стоит оглянуться, и каждая улица, бульвар — это своя особая форма искусства. И когда думаешь, что в этой холодной, бессмысленной вселенной существует Париж, эти огни — Правда, ничего же не происходит ни на Юпитере, ни на Нептуне, но далеко из космоса можно увидеть вот эти огни, кафе, пьющих и поющих людей. Я думаю, что Париж — это самое оживленное место во Вселенной.